Глава 6. Оружие для СС. 24 октября 1942 года. Проученные горьким опытом немцы решили той ночью не включать прожекторов возле скудельницы. Потому Оберфельдфебель Кунц, находясь в бронетранспортере за пулеметом, издалека заметил зеленый, переливающийся в голубой свет. Загадочное явление приближалось. Оно миновало ограду кладбища и двинулось прямо к СД КФЦ-251. Бронетранспортер. Вилли не поверил глазам, посчитал. Он задремал, когда рассмотрел в аномалии черты легендарного образа Фюрера СС Карла Бертхольда. Сомнений в призрачности фигуры не возникло. Павший командир явно нематериален. Сквозь него можно было смотреть, как через мутноватый водопад, и он, оно, весь сиял, будто обмазался раздавленными светлячками. Мертвец опирался на фантомную трость с рукоятью в форме черепа. На мундире выходца из погоста красовались железный крест, знак ранения и несколько дыр от осколков, коими, собственно, того и убило. Глазницы пустые, лицо впалое, безжизненное, с первичными признаками разложения. Из-под фуражки виднеется бинт. Очей у привидения не имелось. На их месте мерцали небольшие красные огоньки. Но Кунц почему-то решил, взгляд у штандартенфюрера зловещий и решительный. От испуга оберфельдфебель Забыл порядок использования единого пулемета МГ-34. Давит на спуск, нацелившись на нежить, а оружие молчит. Бертхольд остановился возле Ганамага. Махнул тростью перепуганному вилли мол, вольно. После поинтересовался. «Где расположение моих разгильдяев?» От голоса павшего командира веяло угрозой. Словно сама старуха с косой выносит приговор кунцу. Уг-гу! Невнятно промычал Оберфельдфебель и указал дрожащим пальцем в сторону, где временно проживали эссесовцы. Данке! Поковылял Карл в обозначенном направлении, грузно опираясь на черепок. Не успел Вилли прийти в себя, насколько оно возможно при увиденном, а на скудельнице, возле проклятого пролома в ограде от бомбы, показалось нечто более пугающее, чем призрак штандартенфюрера. «Это тот самый дьявол, о котором говорил старина Гаральд, обожгла догадка сознания пулеметчика. «Тот сатана на самом деле, о чем германцы узнают позднее, отъевшийся огромный каймифлет. Демон не светился в темноте, подобно приведению Карла, но частично рассмотреть нежить Оберфельдфебель к печали для собственного рассудка смог. Двухметровое исчадие ада приблизилось к дыре в заборе. Ступила одной ногой через него, как выпускница, пробующая пляжную воду на холод и тут же неуверенно отшатнулась назад, прорычала. Каймифлет понял, за ним наблюдают. Нечистый решил скрыться в глубине погоста. Здесь до кунца донесся детский плач. Он эхом разносился по кладбищу. Определить, откуда точно, невозможно. Жалобный голосок ребенка манил на помощь. «Дядя-солдат, помогите мне, я ведь своя!» Из немецкой общины Новочеркаска большевики сослали моих родителей. Я убежала, прячусь тут, на скудельнице в склепе. Боялась раньше выйти к вам, теперь застряла. Помогите выбраться, дядя воин. Желание поддаться мольбе возникло сильное. Под могильный зов выглядел достоверно и исходил на родном для кунца языке с характерным для обрусевших общин акцентом. «Повезло! Оберфельфебелю хватило ума закрыть уши и громко исполнять молитву, единственную запавшую в память с детства!» — пел в церковном хоре. Вилли нырнул в бронетранспортер, укутался трофейной шинелью и загорланил народную. «Венди солдатен!» — это его спасло. Стоявший на посту возле расположения эсэсовиц был на чеку. Слышал, кто-то идет в его сторону, Стучить тростью по выложенной камнем тропинки. Солдат снял с плеча карабин, перезарядил и направил в сторону правого угла здания, где появился слабый свет. Через несколько секунд из-за поворота показался убитый штандартенфюрер. Боец сразу узнал его, однако стальная дисциплина и выучка опередили инстинкт самосохранения. Часовой закричал «Хальт!». Тут эсэсовца поглотил ужас от увиденного. Он, что называется, споткнулся на ровном месте и упал на пятую точку, но Маузер не выронил. «Я тебе дам, стой!» Замахнулся призрак штандартенфюрера клюкой на часового. «Не видишь, кто перед тобой? Я Карл Бертхольд, Слыхал?» «Да», — закачал головой перепуганный солдат. Мертвец направился к дверям барака. Хотел пройти сквозь них, а чего то задержался. Якобы уперся в незримую ограду и обернулся к уже поднявшемуся с земли О, «Обершутце!» «Не желаешь открыть проход?» Часовой поспешил исполнить приказ нежити, распахнул двери. Штандартенфюрер по-прежнему не проходил. «Что следует сказать офицеру?» Голос покойника сделался ужаснее, злее. «Добро пожаловать?» — выдавил из себя бедолага. «Исправляешься!» — проследовал Карл в расположении. Полусонный, дежуривший ухода воин, увидев перед собой легенду Рейха, за чьим прахом они и прибыли в эти края, тоже рухнул от испуга на месте. Выбежавший на шум командир отряда повторил его действие, упал и отполз назад. Лампочки, развешенные вдоль стен, лопнули от появления выходца с того света. Генератор в подсобном помещении затих. Освещение исходило лишь от самого гостя. Впрочем, его вполне хватало. «Вы пьянствуете здесь, что ли? Почему вас ноги не держат?» — разразился криком, сопоставимым по децибелам с сиреной воздушной тревоги штандартенфюрер. Из его пустых глазниц вырвались снопы красных искр. «Распустились в тылу совсем!» Я вас научу, как следует нести службу истинным арийцам. Штурмбанфюрер, построить личный состав, э -э, работу электричества не возобновлять. Перечить призраку желающих не нашлось. Солдаты построились. Каждый боец без исключения не верил своим глазам, испытывал шок, но предпочитал помалкивать. Я Карл Бертхольд. Представился фантом, расхаживая перед строем. «Если кто не догадался, ты, — указал тростью мертвец на самого большого солдата, — аппетитнее всех, кажется, здесь, да? Не бойся, я в переносном смысле. Слушай приказ, немедленно отправляйся на скудельницу». «Виноват куда? — переспросил Фюрер. «Так местные зовут кладбище. Не перебивать старшего! Ваша дисциплина возмутительна, штурмбанфюрер!» Повернулся Карл, командиру подразделения. «Нам предстоит с вами очень серьезный разговор, крайне неприятный для вас. Что за бардак вы посмели устроить в доблестных рядах СС, которые давали присягу лично Адольфу Гитлеру?» «Виноват!» Щелкнул каблуками, ошарашенный от происходящего офицера. «Продолжим!» — вернулся призрак к аппетитному солдату. «Вы, роттенфюрер, бегом на скудельницу! Достигните ее середины, а остальные указания получите на месте от... Там поймете. И не бойтесь, все, что вы делаете, это во имя нашего тысячелетнего рейха исполнять!» Я воль. «Остальные могут разойтись, а к вам штурмбанфюрер, как и обещал. Отдельный разговор. Проследуем в кабинет». Командир отряда СС, живой, постепенно совладал с чувствами. У него закралась идея, что происходящее не столь и ужасно. Напротив, так задумано в верхах. «Призрак» оставшись наедине с офицером, окончательно успокоил того при помощи искусной лжи. «Вас зовут Адольф? Это честь носить такое имя! Завидую! Вы слышали о программе моего давнего приятеля Генриха по привлечению потусторонних сил на нашу сторону?» «Конечно, господин штандартенфюрер! Нам удался задуманный эксперимент!» Вы думаете, вас послали за никому ненужным трупом погибшего сына Рейха? То есть меня? Нет, чепуха! Здесь кроется совершенно иное. То, что прячется на кладбище, есть наше секретное оружие, карающий меч против врагов Великой Германии. Доложите завтра же Рейх с фюреру об этом. Пусть лично прибудет к нам. А чтобы поверил в ваши слова, я надиктую записку, что следует передать Генриху. Милую беседу прервал Дикий вопль со стороны кладбища. Штурм Банфюрер догадался, кто его воспроизвел. Да, стукнул тростью Карла Пстол, наше секретное оружие нуждается в подпитке. Оно пока слишком слабое, чтобы покинуть пределы первичного места рождения. Мне тоже больно приносить в жертву наших доблестных солдат, но их кончина не напрасна, она во имя победы и окончательного становления тысячелетнего Рейха. П Простите, неуверенно перебил офицер покойника, господин Штандартен Фюрер. «Спрашивай, не бойся!» «Нельзя ли пожертвовать кем-то из местного населения вместо наших дорогих и доблестных солдат?» М -м, «Можно, только вы сами обобрали их до нитки, они же истощены, кости едва ли кожу не режут, и среди местных есть знатаки. те, кто представляет опасность для нашей тайны». Это второй пункт важной миссии. Завтра же вам следует разобраться с возможной угрозой. Действуйте решительно. На кону вся победа. Не время для низких сентиментальностей и жалости. Слушаюсь. На сегодня я должен вас оставить. Не забудьте исполнить мои поручения. Завтра, быть может, послезавтра, снова навещу вас. С ночи, когда свидетелями призрака, разгуливающего по станице островной, стали десятки немцев, помимо элитной группы, сомнения в творящейся здесь чертовщине и явлении сатаны отпали у всех абсолютно. Над двумя патрульными с кладбища товарищи перестали потешаться. Несколько солдат вермахта, недавно желавших а копаться в тылу отправилась к начальству с требованием в рапортах. Кидайте нас на фронт! Лучше на Кубань попасть или в Сталинград, только не здесь. Если не отпустите, сами уйдем. Забегство из тыла на фронт не расстреляют. Мы участвовали в операции «Барбаросса» и в Беларуси, в тех ныне знаменитых лесах, Мы повстречали нечто гораздо более страшное, чем партизаны. Нас гоняли и заводили в болото павшие русские солдаты наполеоновских времен. Нам хватило встречи с нежитью. Идите вы к черту вместе с ними. Большевизм может и зло, по заверениям доктора Геббельса. Но они люди из плоти и крови. А то, что таится в русский скудельнице, нет. «Пустите скорее на передовую!» Комендант, каким бы карьеристом тот ни являлся, не разделил энтузиазма штурбанфюрера по поводу секретного оружия. Вспыхнула ссора, и даже возможный приезд в островную Гиммлера не смог переубедить Ганса. «В гробу я видел вас с таким оружием, это безумие!» заявил тыловик. «Собственно...» Большинство бойцов из отряда СС встали на сторону Клюге. Нет, не из-за их религиозных чувств или прозрения. Просто никто не хотел приносить себя в жертву дьяволу, который разрывает людские тела на части и после поедает их. Да и появление мертвого Бертхольда в бараке ночью – как-то бойцов не вдохновила, напротив, перепугала до седины в висках. Уж после второго раза, когда отражение штандартенфюрера отправило на задание следующего аппетитного эсэсовца, сторонников у Адольфа из непосредственных подчиненных не осталось вовсе. Какие бы кары тот не обещал им в будущем по возвращении на родину. По традиции, отвлек Роскову от чтения Михаил. Он, наконец-то, возвращался. Оно хорошо, сама бы девушка не оторвалась, а глаза устали от машинописного текста. Екатерина вышла на улицу, посмотрела на заходящее солнышко, потянулась, сладко зевнула. Свежий воздух и досуг в тишине знатно расслабили. Захотелось спать а ее ногу потерся прибежавший на шум двигателя морковка. Котик оказался чересчур ласков, проголодался, значит. Вот и богатырь прокатил свой мотоцикл через дождевой ров и облокотил его ручкой с муфтой о стену домика. Смирнов своим видом приятно удивил Катю. Он преобразился, аккуратно подстригся, надел приличный, недешевый, Спортивный костюм синего цвета, из-под которого виднелась настолько белая майка, что хоть тайт рекламируй. Лицо гладко выбрито, правда, с мелкими порезами, как у участкового. Ого, не стало скрывать восхищение дачница. Ты никак, мил человек, на свидание собрался? Та, не, засмущался Миша, он на самом деле переживал. Оценит ли его вид подруга? Кажется, да. Мамка настояла, чтоб подстригся, переоделся, думает, что... а Ай, неважно. «Нет-нет», — пощелкала девушка пальцами, мол, «не смей отворачиваться от меня». «Важно! Давай, говори! Чего мама подумала?» «Отстань, ну! Побрился вот погано!» — потер в щетину. «Везде хоть побрил, а?» Игриво ущипнула его Катя. Та «Да вроде нигде не колет, даже кантик сам сделал. Ха, я не про то. Забей. Чего расцарапаны, у вас в поселке бритвы не завезли нормальные. Тебе подарить? Да не, мою бороду ничего, кроме опаски, не берет. Знаешь, жесткая какая, не приведи, боже, запустить щетину, хоть болгаркой полируй потом. Если многолезвенным станком, раз провел, и в мусорку. Деньги на ветер. от того и брось по старинке, а оно без порезов не выходит. Так, эм, что я хотел сказать? Завис Смирнов, глядя на Екатерину. Та переоделась после душа, была в черных обтягивающих шортах и маечке к ней, которая недалеко ушла степенью закрытости от бюстгальтера. Все прелести соблазнительно выпирали. Хм! хм", хм" слегка поперхнулась свиной девушка, когда поняла, в чем дело. Эй, куда ты смотришь? Я! покраснел и всполошился, Смирнов. Нет, просто не видел раньше майки этой у тебя. Прикольная! Ты не подумай, глупостей каких! Проехали! нарочно посильнее выперла грудь Екатерина. Понравилась ей нестандартная реакция Миши. Вроде такой большой, сильный, а в теме противоположного пола словно пятиклассник. Хотя прогресс на лицо, принятый вызов женскому достоинству в прошлый приезд, кажется, Катя осиливает. Ты все привез, больше никуда не надо. Да, положи вот в свой сундук, что холод долго сохраняет. Там ты, сундук, давай. После легкого перекуса на веранде Росковой в конец овладели чувство усталости и лени. Ничего не хотелось. Вытащить раскладушку под яблоню, лечь и спать в саду. Или гамак. Точно, надо гамак соорудить, да побольше, чего я раньше не додумалась. И бассейн нужен, следует папе позвонить, пусть хоть надувной привезет. «Эх!» — поднялся из-за стола Смирнов. «Теперь можно с голодными равняться! Что, за дело? Отдохнули и хватит? То и так, заленились мы с тобой!» «Ой, может, ну его!» — жалобно простонала девушка. «Ничего не хочется делать! Отдохнуть бы, подремать! А работа не волк, в лес не убежит! Завтра с утра начнем!» «Не откладывай на завтра то...» «Что можешь сделать послезавтра?» – перебила Екатерина. «Нет, пошли баню делать. То я знаю, завтра Порфирич из Водопьяновска вернется, к нему поедем, засидимся там и так далее. Не ленись, Катюх, главное начать. Перетерпеть первых полчаса, потом от труда трактором не оттащишь». «Ладно, поступим следующим образом». «Вынесем топчан во двор, я на него лягу и стану тебе подсказывать, что надо делать. Классно придумала!» «Тебя на руках отнести!» — не оценил юмора Миша. «Пошли в баню!» «Вот и иди в баню!» — засмеялась ростовчанка. «Ты посмотри на него, помешался совсем. Ты точно глупостей не задумал относительно меня? Подозрительно твоя спешка оборудовать парилку!» Да нет, я просто шучу, когда ты научишься отличать иронию от серьезности. Прежде чем там что-то делать, надо убраться хорошенько, гнилые доски вырвать и заменить добротными, а то и заново собирать все, крышу почистить, дверь новую сколотить, печь сперва изъять, бочку под камни аккуратно отрезать и заменить, потом варить, ой!» Вот, прикинула список дел, уже начало, погнали. Сейчас воды согреем для уборки. Ты идешь? Нет, сам сказал, на руках отнесешь. Я жду, давай-давай. Подражая уставшему ребенку, что просится на шею к папе, потянула Екатерина к богатырю ручки, сжимая-разжимая кулачки. Ты серьезно? Усомнился здоровяк, вдруг опять шутит. «Разумеется, осторожнее нужно со словами. Мужик сказал, мужик сделал. Неси. Только не сломай. Я не вязанка дров. Нежнее». Смирнов оказался прав. Стоило взяться за дело, и работа закипела. Сделали гораздо больше, чем планировала изначально Роскова. Завтра можно браться за ремонт банной печи. Ещё через день?» Начинать париться. Правда, к сумеркам усталость брала свое. Стала лень возвращать на крышу почищенный и снятый ранее шифер. К счастью, хорошо сохранившийся. Все-таки дачница пересилила себя. Решила справить кровлю или хотя бы просто положить и прихватить парой гвоздей листы. А то погода здесь непредсказуемая. Может, полить с неба посреди ночи, отправив кучу стараний в топку. Так и выйдет позднее. Гроза ударит над скудельницей, ветер нагонит тучи, и дождь пойдет стеной. А банька-то в безопасности. После ударного труда и отдых в сто раз приятнее». Шашлычок, да под домашнее пивко у Екатерины от одного представления скулы свело. Пока девушка умывалась, переодевалась, Миша разводил костер. Прям пионерский. Чтобы углей побольше получилось, то вечно начну готовить мясо. К концу жар пропадает, и оно сырым получается, пояснил здоровяк любимой подруге.